небольшое дополнение. В тот момент, когда граф услышал, как за ним захлопнулась дверь номера 208-го, Анна Урбанова засыпала, но в ту ночь ей плохо спалось. Она отправила графа во своясе, с блаженным вздохом перевернулась на бок и сквозь полуопущенные ресницы наблюдала за тем, как он одевался и задергивал шторы. Потом она увидела, что перед тем, как выйти из комнаты, он поднял с пола и повесил ее блузку на вешалку. Той ночью образ графа, поднимающего ее блузку, беспокоил сон актрисы. На следующий день в поезде до Петербурга она уже наяву вспоминала эту сцену и не могла выбросить из головы. К моменту, когда она добралась до своей петербургской квартиры, мысль о графе, поднимавшем блузку, стала навязчивой. На протяжении нескольких недель, каждый раз, когда у нее был перерыв между съемками, Она вспоминала графа и очень злилась на себя, что никак не может выбросить эти мысли из головы. «Да что же это за напасть?» — думала она. «Кто он такой, этот граф Ростов? Что он на себе возомнил? Он всего лишь человек, который свистит собакам и пододвигает мне стул. Как он смеет поднимать мою блузку без разрешения? Если я бросил на пол блузку, значит, мне так нравится. Это моя одежда». я могу делать с ней все, что пожелаю». Примерно так это она объясняла сама себе. Однажды вечером, возвращаясь к какой-то вечеринке, она в очередной раз вспомнила графа, разозлилась, сняла с себя красное шелковое платье, бросила на пол и приказала служанке его не поднимать. Потом на протяжении нескольких дней она продолжала сбрасывать на пол свои наряды, бросала тут, в ванной и там, возле мусорной корзины, там, где ей хотелось. Через две недели ее будуар стал напоминать аравийский шатер, засланный тканями разных цветов. Ольга, 60-летняя грузинка, которая открыла графу дверь номера 208-го, работала личной портнейхой актрисы с 1920 года. Сначала она не обращала внимания на поведение своей работодательницы, потому что давно привыкла к капризам, Но когда Анна бросила на пол синее платье с вырезом на спине поверх другого шелкового платья, Ольга не выдержала. «Мадам, перестаньте вести себя как ребенок. Если вы будете продолжать бросать вещи на пол, мне придется вас отшлепать». Лицо урбановой стало свекольного цвета. «Ты хочешь, чтобы я не разбрасывала мою одежду?» — закричала она. «Ты хочешь, чтобы я ее собрала?» «Хорошо, я ее соберу». Она собрала с пола в охапку двадцать платьев, открыла окно и выбросила их на улицу. Потом она высунулась в окно и посмотрела, как легкие платья, словно цветочные лепестки, падают на землю. Выходка актрисы не произвела на домработницу большого впечатления. Та лишь заметила, что все соседи посмеются над здоровым поведением звезды и вышла из комнаты. Анна легла на кровать, но продолжала кипятиться, как чайник, который забыли выключить. Да плевать мне на то, что подумают соседи. Наплевать мне на то, что обо мне думают не только соседи, но и вообще все жители Петербурга и всей России». Но проворочившись без сна до двух часов ночи, Анна Урбанова встала, оделась, спустилась вниз на улицу и собрала свою одежду.